4. Э, «Ага, вот и он, супчик-прянищик!» — воскликнул Финбах и плюхнулся в кресло с таким видом, как будто угадал на скачках три заезда подряд. «Явился, не зашалился!» Пушкин старательно подавил зевок и повел головой, как будто отлежал шею. Поздоровался за руку с Лилюхиным, кивнул Кирьякову и скромно уселся во главе стола прямо напротив грозного начальника. «Утро чудесное, господа», — сказал он, прикрывая ладошкой зевающий рот. «Спится сладко, как в детстве». «Нет, ну это просто изумительная наглость», — сказал Михаил Аркадьевич с внезапной улыбкой. «В тот час, когда мы трудимся, не покладая голов своих, наш милый Пушкин изволит спать и видеть сны». Кирияков преданно хмыкнул шутки начальника. Исны полезные, если не сказать пророческие», — ответил Пушкин. «А, так это совсем другое дело. Что ж вы сразу не сказали?» Эфенбах сиял добродушием. Никто не улыбался. Чиновники слишком хорошо знали, что последует дальше. «И это случилось». Михаил Аркадьевич скачил, как жалом пораженный, и принялся вышагивать по тесному кабинету, громя в пух и прах лень и беспечность чиновника Пушкина. Наслаждаясь громом своего голоса, он мало следил за речью, а потому вскоре стало трудно понимать точный смысл извергаемых ругательств. Тем более, что слова Михаил Аркадьевич умудрялся использовать витиевато, Понять его можно было только с русско финбаховским словарем, но такого пока не имелось. Грозу Пушкин терпел с удивительным спокойствием, если не сказать равнодушием. Не слушая, в чем его обвиняли и чем советовали заниматься в этой жизни, он рассматривал стены. «Там было на что посмотреть». Давняя традиция увешивать кабинет не только обязательными портретами царствующих особ и торжественными фотографиями у Эфенбаха обрела невероятные формы. Между рамками не видно было обоев. Михаил Аркадьевич так плотно завешал стены снимками, как не найдешь в салоне фотографа. В удивительной смеси попадались лошади, родственники, пейзажи, памятные даты, пароходы. Виды Неаполя и герои русско-турецкой войны 1877 78 годов. Их было так много, что при каждом осмотре открывались новые. Среди ковра картинок взгляд приметил одну, которую до сих пор Пушкин не замечал. Чуть правее и выше портрета государя висела рамка с народным лубком. Лихой Витязь на коне копьем атаковал дракона. Над ним велась лента с загадочной надписью «Государь-амператор Иоанн Васильевич Грозный, человек справедливый, но серьезный». Смысл девиза был столь глубок, что Пушкин, размышляя над ним, не заметил, как кончилась гроза. Михаил Аркадьевич выдохся и стал прежним, в меру мягким и свойским. «Алексей, тебе аж не стыдно?» «Нет». Не стыдно, сказал Пушкин и нарочно зевнул. На него безнадежно махнули рукой. «Э, вот, господа, ну что поделать с такой безобразной ленью? Спросил Фенбах, обводя взглядом своих подчиненных. Каждый из чиновников имел на этот счет свое мнение, особенно Акаев, который не мог понять, для чего Пушкин не скажет правду. Настал момент, когда пора было идти на мировую. «Михаил Аркадьевич, а вам не любопытно узнать мой вещий сон?» Эфенбах в печали подпер щёку. «И что же тебе привиделось?» «Преступление, которое случится, произойдет сегодня или завтра». Несмотря на мелкие странности... «А у кого их нет?» Михаил Аркадьевич был человек умный, умел отличать, когда ему хотят сказать нечто важное. «Неужели?» — сказал он без всякой иронии. «Какое именно?» «Будет ограблен очередной, пятый по счету, состоятельный господин», — ответил Пушкин. «Я знаю, э, точнее могу предположить, где это случится». «Какой...» «Пятый господин», — не до конца понял финбах «Очередное ограбление из разряда тех дел, что так старательно прикрывает локтями Василий Яковлевич». Пушкин кивнул на Лилюхина, который сидел с невозмутимым видом. Нюх полицейского никогда не подводил Михаила Аркадьевича. Он почуял, что ему преподносят нечто важное. «Каким образом...» начал он и осекся. «Нет, позвольте. А почему пятый ограбленный? У нас же три дела!» Дверь с грохотом распахнулась, в кабинет ворвался господин невысокого роста, невзрачный, сухощавый, с сидыми усами и, как говорили, с какого-то черного цвета гарнизонной физиономии, в полицейской форме и погонах полковника. Появление его заставило чиновников встать, а Эйфенбаха замереть по стойке смирно. «Господа! Беда!» — страшным шепотом сообщили им вместо приветствия. В воздухе зазвенела струна, которая всегда звенит в самый неподходящий момент. Никто не знал, что случилось, но каждый наверняка мог предсказать, что в этот миг тихое предпраздничное течение жизни закончилось о нем можно забыть теперь начнется та самая суматоха какая порой случается в полиции по делу или на всякий случай чтобы показать высокому начальству родение и старание. что случилось неизвестно но радостям конец это и пропела невидимая струна такое приятное известие мог принести только один человек обер полицмейстер москвы Беспощадный хозяин улиц Александр Александрович Волосовский. Ближайшее будущее не сулило сыскной полиции ничего хорошего. Пять. Ступая по мраморной лестнице, покрытой мягким ковром, к четвертому, самому лучшему номеру, Сандалов отгонял дурное предчувствие тем, что выбрал причину, по которой осмелился беспокоить важного постояльца. Надо подать так, что портье лично беспокоится. Нельзя ли чем услужить, исполнить какое желание и вообще сделать пребывание в славянском базаре незабываемым и восхитительным? Не может обидеть гостя проявление трепетной заботы. «Только одна загвоздка. Нельзя же сказать напрямик, вас там дама дожидается. Тут надо умно зайти». Сандалов прикинул, что гость новый, а потому резонно напомнить о завтраках в ресторане, знаменитых на всю Москву и прочие города империи, куда разъезжались купцы, отведавшие их. Сандалов одёрнул сюртук, поправил идеально завязанный галстук и пригладил не менее идеальный пробор в волосах. Усы портье не полагались. Чуть замахнувшись согнутым пальцем, Сандалов постучал нежнейше и вежливо. Выждав, сколько было пристойно, постучал еще И, собравшись с духом, в третий раз. В номере было тихо. Оглянувшись в оба конца коридора, Сандалов приложил ухо к дверному полотну. В номере определенно было тихо. Портье улавливал какие-то шорохи, вроде шипения, но не был уверен, что это не обман слуха или кровь бежит по сосудам. Конечно, постояли смог спать так глубоко, что не слышал стуков. Только время для утреннего сна не вполне подходящее. Тревога обратилась настоящим беспокойством. По-доброму Сандалову следовало спуститься вниз, встать за конторку и сделать вид, что ничего не знает. а только возвращаться было нельзя. Дама посидит-посидит в ресторане и вернется за ответом. И что ей скажешь? Из двух зол предстояло выбрать меньшее. Как раз к случаю пробегал коридорный. Сандалов затребовал отчёта постояльца. Коридорный ничего не мог сказать определенного. Господин из четвертого не вызывал, никаких приказаний от него не было. Как заехал, так больше его и не видели, ни шума, ни жалоб от соседей. Отдыхает от трудов, отсыпается. иначе. За много лет изучив гостей вдоль и поперек, Сандалов плохо верил, что мужчина не больной и богатый, будет просыпать в Москве такую сказочную погоду. Дел, что ли, у него нет? Да хоть по магазинам Кузнецкого моста бегать и закупать подарки родным. Обычно приезжие торопятся туда-сюда, не понимая размеренного течения московской жизни. В Славянском базаре спится, конечно, сладко, но не до такого часа. «Ключ запасной есть?» — тихо спросил Сандалов. Коридорный выразил удивление. «Имеется, да только с чего он сдался?» Вступать в пререкание Сандалов не собирался. Приказал сбегать за ключом и сразу назад. Коридорный кинулся выполнять приказание. Сандалову очень не хотелось, чтобы кто-то случайно заметил его топчущимся у двери номера. Он принялся прохаживаться по коридору, как будто проверял порядок. Из дальнего двенадцатого номера вышел моложавый господин с пропятым лицом и неопрятно одетый. Он не заметил поклон портье и прошел мимо, обдав севушным духом. Сандалов по привычке, не задумываясь, оценил гостя. Не старше тридцати, деньги вводятся, любит погулять, ни чиновник не служит. Или ренту имеет, или наследство получил. Зачем он оценивал людей, Сандалов сказать не мог. Так развлечение для его должности полезное. Жулика или проходимца на глаз определишь. Коридорный вернулся с ключом. Сандалов, заложив руки за спину, приказал ему открывать. Окончательно удивившись, коридорный вставил ключ в замок и нажал. Э, дверь извалите видеть не запертас. Такое простое обстоятельство отчет сильно разозлило Сандалова. «Чего ждешь? Загляни!» «Это разве можно-с? Такое беспокойство-с?» Коридорный отступил. Сердце портье билось в панике. С комедией надо было заканчивать. Сандалов решительно дёрнул дверь. «Пошёл вперед, скомандовал он. «Деваться коридорному было некуда». Немного нагнувшись, будто ему в голову могли кинуть чем-то тяжелым, он шагнул через порог. Э, прощение, просимс. Э, позвольте с. На вежливое обращение ответа не последовало. Сандалов подтолкнул его в спину, сам остался снаружи. Коридорный углубился в номер. Что-то будет, только и промелькнула у партия мысль, когда из номера раздался протяжный виск. Коридорный, здоровый ярославец выскочил с перекошенным от страха лицом. Руку, которую указывал в дверной проем, била мелкая дрожь. «Там, там, там!» Только и мог повторять он. «Вот оно!» — пронеслось в сознании Сандалова. Он еще не знал, что случилось и что так напугало коридорного но почему-то был уверен, что попался основательно. Еще неизвестно, чем кончится, в лучшем случае он лишится места, а то и того хуже. Нельзя было слушать речь сладкие, ой, нельзя. Только теперь поздно, насквозь её видел, а всё равно поддался. Как на вождение. Что теперь будет? «Там, там!» Коридорный привалился к стене и не мог вздохнуть, пока не выжил из себя «Опять!» 6. Обер-полицмейстера Власовского боялись, но уважали. О нем ходили сплетни удивительные. Говорили, что по ночам, хоть в два, хоть в три, хоть в четыре часа, Он разъезжает по московским улицам, и если где встретит заснувшего на посту городового, устраивает немедленно расправу и люто казнит, охаживает по физиономии кулаком, а на утро выгоняет со службы. Такая же расправа, шептались, случается с дворником, если улица перед домом нечисто выметена. Говорили, что Власовский вообще не спит, а все время посвящает службе или носится в разъездах по городу на великолепной паре с Престижной. Семьи и жены у него нет, обед ему доставляют прямо в кабинет из ресторана «Эрмитаж». Говорили, что он может выпить ведро коньяку и даже не захмелеть, ну а повторять совсем уж фантастические слухи будет бессовестно. Как ни бронили Власовского и не смеялись над ним, но горожане отмечали, что с его воцарением на улицах порядку прибавилось. Отдельные недостатки имелись, но дело шло куда как чище, чем у его предшественника. Правда, порядок на кулаке держится до тех пор, пока кулак крепок. Стоит ему ослабнуть или размякнуть, всё, пиши пропало. Вернется, как было. Любой полицейский Москвы старался как можно реже попадать на глаза обер полицмейстеру. Только с искной полицией деваться было некуда, они сидели буквально у него над головой. Хотя его визиты случались нечасто. Сказать по правде, их вообще не было. Власовский вызывал Офенбаха к себе и там снимал три шкуры. Ну, или хвалил, смотря по обстоятельствам. Но если явился сам с утра пораньше, значит, дело исключительное. Это понимал каждый чиновник сыска. Власовский оперся руками о край стола, как будто ему предстояло решение неимоверной тяжести, и обвел подчиненных таким пристальным взглядом, от которого нехорошо заныло в животе. У Кирикова точно. Тишина в кабинете стояла исключительная никто не смел шелохнуться. «Господа», — наконец проговорил он трагическим тоном, — «в наш любимый город, в нашу дорогую Москву пришла беда». Эфенбах не смел глазами повести, и никто не рискнул обменяться переглядами. «Беда», повторил Власовский так, что чиновники занервничали не на шутку. Никто не мог понять, что так огорчило обер полицмейстера. Дел серьезнее убийство купца по ревности не случалось. Оставалось ждать, что последует. Вопросов Власовский не любил. «Беда пришла. Откуда не ждали?» — продолжил он, выпрямившись и заложив руку за отворот кителя. «Из столицы пришла, из Петербурга». Оберполицмейстер преданно смотрел на портрет императора, будто ища у государя поддержки и опоры в трудную минуту, и в то же время спрашивая «Ну как же так? Как ты допустил такое?» «Ну и еще что-то такое лично спрашивал у него». Император молчал и смотрел вдаль будущего империи. Эфенбах отличаясь редким чутьем к настроению начальства, ждал. Терпеливо ждал. Наконец Волосовский насытился неслышным диалогом с императором и обратил внимание на живых подчиненных. «Господа», — сказал он проникновенно и строго, — «мне донесли из Петербурга совершенно верные сведения, что в Москву прибудет, если уже не прибыла». Мерзкая тварь, воровка и аферистка, более известная как королева бриллиантов. Эта смутьянка и разбойница непременно хочет испортить празднование Рождества, чтобы грабить и обманывать честных людей московских. Этому безобразию мы должны положить конец. Воровка должна быть поймана и примерно наказана. Место ей не на наших улицах, а в Сибирке. Одиночная камера. «Господа, рассчитываю на ваше старание. Мерзавка должна быть отловлена до Рождества. У вас четверо суток. Михаил Аркадьевич, на вас личная ответственность возложена. Докладывать мне каждый день, как продвигается дело». «Слушаюсь!» — гаркнул Эфенбах. От напряженного молчания голос его дал изрядного петуха. Вышло не так, браво, как хотелось. Полосовский удовлетворенно кивнул. «На вас на всех, господа, рассчитываю», — сказал он, весомо помахав указательным пальцем. «Московский сыск должен показать и, и утереть нос этим столичным петербуржским, которые до сих пор не схватили эту пресловутую королеву». «Утрём!» — куда более грозно пообещал Эфенбах. Власовскому такое старание пришлось по душе. Он одобрительно кивнул. И помните, четыре дня. Эфенбах провожал оберполицмейстера, заверяя, что беспокоиться нечего. Можно считать, что королева бриллиантов уже за решеткой. Ох, зря насунулась в Москву. Вернулся Михаил Аркадьевич не в таком уж боевом настрое. Вернее сказать был слегка растерян. Актаев плотно закрыл дверь, чиновники уселись рядышком. Обиды и раздоры были забыты. Беда объединила. Все понимали, что ситуация паршивая, дальше некуда. Как из нее выпутываться, непонятно. Эфенбах обвел взглядом свою притихшую армию. «Ну, раздражайшие мои сыщики, что делать будем?» Да, дела делишки, хмыкнув, сказал Лилюхин. Вот уж сказочная задачка. Хуже, чем сказочная, согласился Кирияков. Как поймаешь? Актаев очень хотел вернуть что-нибудь умное, но по малости опыта только строго нахмурился. «Эх, говорят, певица, испанская знаменитость Отеро. Скоро на гастроль к нам приедет, так вот ее-то королевой бриллиантов величают. Бриллиантов у нее, видимо, невидимо, вся увешана, — продолжил Лилюхин. — Ее за решетку не посадишь, — сказал кирияков Дело непростое. А еще, господа, Марию Антуанетту, ту, что на плахе французский народ головы лишил, — со вкусом продолжил Кирьяков. Как раз прозывали королевы бриллиантов на том основании, что. Да о чем вы, раздражайший мой? заметил Михаил Аркадьич. У нее было ожерелье в 17 бриллиантов, чистейших, величиной с орех, еще три грушевидными каплями, сотня мелких на трех лентах, и еще. Может, там. Лилюхин указал в потолок, малость напутали. «Там», — повторил жест Эфенбах, — «не путают. Уж вляпались в кисель, так за уши не вытащить». Растерянность сыска легко объяснима. Тот, кто сообщил оберполицмейстеру важные сведения, забыл уточнить маленькую деталь. Королевы бриллиантов не было. Вернее, был миф о великой аферистке, которая удачно грабит богатых господ в разных городах, При этом остается настолько неуловимой, что ее не то что ни разу не поймала полиция, но даже портрета или описания королевы не существовало. Все четыре сыскные полиции империи в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе знали этот миф, под который удобно подгонять нераскрытые дела. Чем безнаказанно пользовались? Только Власовскому объяснить это невозможно он будет уверен, что из него пытаются сделать дурака. Со всеми неизбежными последствиями. Теперь в дураках оказался московский сыск во главе со статским советником Эффенбахом. «Как ловить? Где ловить? Кто ловить будет? Пушкин?» — обреченно спросил Михаил Аркадьевич, не требуя никакого ответа и в кое веки правильно используя поговорку. Про себя он подумал, что въедливость в дела юноши Ванзарова и столь дикая информация, доложенная прямо обер полицмейстеру, быть может, звенья одной цепи. Уж не копает ли под него друг из департамента. В полиции всякое случается. Поймать можно, отозвался Пушкин, не забыв при этом зевнуть. Все взгляды обратились к нему. Даже Актаев вытянул шею, чтобы лучше видеть. И как же? Волшебным сочком будете ловить привидение. Пушкин затребовал из шкафа карту Москвы. 7. Стеклянный купол ресторана уходил под небеса, откуда свешивались титанического вида люстры с цветочными плафонами. Этого было достаточно, чтобы произвести на провинциального купца неизгладимое впечатление. Славянский базар имел в запасе много чудес. По Анфиладе на высоте примерно третьего этажа цепочкой были расставлены бюсты великих русских писателей — взиравших на пирующую публику с каменным спокойствием. Пальмы возвышались разлапистыми опахалами. Чугунные столбы, крашенные в белое, будто подпирали само мироздание. Мраморные купидоны с вазами между ними кокетливо взирали с верхов. Посреди зала фонтан с плавающими стерлядями в любую можно ткнуть пальцем и получить в жареном виде. Буфет черного лака размером с небольшую европейскую крепость весь был уставлен закусками. Заплатив 3 рубля, их разрешалось поглощать в неограниченном количестве. Но главной изюминкой ресторана были поздние завтраки до журавлей. Это означало, что около полудня, когда время завтрака заканчивалось, господа могли заказать бутылку великолепного коньяка. 50 рублей, шутка ли? С золочёными силуэтами журавлей, что считалось высшим шиком. Бутылки с журавлями разлетались по городам, как самый ценный московский сувенир. Обычно в этот час в ресторане столики не пустовали. В это утро, как нарочно, лишь несколько были заняты. Дама оставила в гардеробе полушубок, с меховой шапочкой вуалью не рассталась. Она стояла на входе в зал и осматривалась. Находиться женщине одной в ресторане, без мужчины, мужа, любовника или брата, считалось неприличным. В другом месте даму могли попросить выйти. В ресторане гостиницы нравы были не столь строги по причине того что в гостиницах вообще на нарушение правил смотрят сквозь пальцы клиентам надо радость доставить а не мучить правилами к даме подошел официант в косоворотке голубого шелка в стиле Алярюс, подпоясанный тонким ремешком и без фамильярности спросил чего она изволит дама желала отдельный стол как можно дальше от входа официант пропустил ее вперед Подвел к столику, который находился невдалеке от плюшевых диванов, подпиравших стены, и придержал стул. Дама отказалась от меню, попросив кофе с пирожным. Официант обещал исполнить сию минуту, и тут же исчез. Кофе мало интересовал даму. Она напряженно искала глазами кого-то, кого не находила. С ее места весь зал был как на ладони в некотором отдалении завтракал господин тучной комплекции с золотой заколкой в галстуке рядом с ним сидела миниатюрная блондинка в белом платье которая смотрела на него с испугом каким отличается верная и покорная жена после нужной дрессировки и ежовых рукавиц разумеется ну и какого рожна обширный господин одним глотком выпил рюмку наливки он не считал нужным сбавить тон. «Пригласить и не явиться! Узнаю Гришку!» «Пепе, прошу тебя, потише!» — говорила блондинка, испуганно оглядываясь. «А чего мне бояться? Это пусть меня боятся!» Дама наблюдала за шумным господином не столько от безделья, сколько находя в нем нечто интересное для себя. Ей принесли кофе, и теперь она могла прятать взгляд за краем фарфоровой чашечки. «Любезный, что там за приятная дама?» — спросила она, указывая на дальний от себя столик. За ним восседала цветущая женщина в бриллиантовых серьгах, которые кончиками задевали бриллианты-колье. На строгий женский вкус дама была одета немного вульгарно, выйдя на завтрак в вечернем туалете. «Госпожа Камаева?» «Ангелина Степановна», — ответил официант. «Богатая вдова?» «Чрезвычайно богатая». Официант позволил себе чуть склониться к спрашивающей. «Величают королевой бриллиантов». «Как это мило!» «Именно такс. Любит наше заведение. Мы всем гостям рады -с. Официант поклонился и не посмел далее утруждать даму разговором. В зале появился статный высокий мужчина такой красоты, что без подготовки дамам лучше не смотреть. Оглянулся, будто кого-то искал. Полный господин, заметив его, стал яростно махать. — Костя! Алексеев! Иди к нам! — кричал он на весь зал. Господин, названный Алексеевым, заметив махание, поклонился, жестами показал, что чрезвычайно занят и тут же вышел, как будто не хотел иметь дело с шумным субъектом. Ах, такая досада. Вот бы с кем выпить не грех. Это кто? Тот самый Станиславский? С робким восторгом спросила его жена. Господин строго постучал пальцем по столу. Он «Алексеев. И никто другой. Промышленник. Конительной фабрикой управляет. Дельный и толковый. Бабы замутили ему голову театральными кружками. Того, глядя, человек с пути собьет. Фу, Мерзость!» Сцена вызвала у дамы живой интерес. В зале появился новый посетитель, проживающий, видимо, в гостинице и спустившийся на завтрак. Казалось, он только проснулся, под глазами имелись следы кутежа. Он бесцеремонно плюхнулся на стул рядом со столиком толстяка, запрокинул голову и выпустил струю папиросного дыма. «Ну и что?» — вопрос был задан брезгливым тоном. Толстяк развел руками над накрытым столом. «Как видишь, мратец!» «Я так и знал. Пустая болтовня». «Зачем ему понадобилось?» «Спросим, строго спросим». «Здравствуй, Викоша», — робко сказала блондинка. Ей ответили небрежным кивком. Дама, заказавшая кофе, видела все. Она наблюдала старательно, сама не зная зачем. Впрочем, было в этих незнакомых господах нечто, что сильно ее интриговало. Настолько сильно, что она немного позабыла, для чего здесь находится. 8. Карта была развернута. Эффенбах склонился, сосредоточив на лице всю мудрость, на какую был способен. Чтобы всем было понятно, что он не имеет ни малейшего представления, зачем это делает. Лилюхин с Киряковым последовали его примеру. Даже Актаев нашел щелочку, чтобы протиснуться. Со стороны происходящее удивительно напоминало знаменитую картину «Совещание в филях». Правда, Эфенбах на Кутузова не претендовал, а у Пушкина, как лучшей кандидатуры на роль полководца, не имелось черной повязки на глазу. В остальном же... «Начнем, господа, отсюда». Палец Пушкина уперся в чёрный квадратик в охотном ряду с надписью «Большая Московская». Две недели назад здесь был ограблен купец из Нижнего. Вот этой красоткой. Пушкин не поленился предъявить первый рисунок из блокнота. «Хорошо», — сказал Лилюхин. «Стерва», — заметил Кирьяков. Эфенбах ничего не сказал, только зло шикнул. Он по-прежнему не понимал, что происходит. Десять дней назад вот здесь Пушкин указал на угол Лоскутного переулка и Тверской улицы. В гостинице Лоскутной лишился бриллиантового перстня и кошелька с наличностью купец из Казани. «Бели как ребенка», — вставил Лилюхин. Пушкин показал следующий эскиз стараниями вот этой барышни. Неделю назад вот здесь, на театральной площади, в гостинице «Континенталь», купец из Киева расстался со шкатулкой драгоценностей, которую вез домой. Помогла ему вот эта дама. Пушкин перекинул очередной лист. «Откуда они только берутся?» не удержался Кирьяков. «Со мной бы такой фокус не прошел!» Вдруг отчаянно заявил Актаев. Все дружно глянули на него. Юноша зарделся, ему стало стыдно. «Ничего, Васенька, послужишь — привыкнешь», — примирительно сказал Лилюхин. «А я вот думаю...» — начал было Кирияков, «Не отвлекайтесь, раздрагоценные мои!» — не выдержал финбах которого вся эта болтовня чиновников, не имевшая отношения к делу, начала раздражать. «Алексей, не вижу связи». «Связь прямая», — сказал Пушкин. «Вечером, вот здесь, в театральном проезде в гостинице Дюссо, почтенный господин лишился полного кошелька денег. В этот раз потрудилась вот эта милая барышня». Эффенбаху уставился на свежий рисунок. «Откуда вы знаете?» — строго спросил он. «Утром приходил пострадавший, снял с него допрос», — ответил Пушкин. Тут только большая часть смысла дошла до Михаила Аркадича. «Четвертое дело в клювике принесли? В такой-то момент... Вот благодарю!» «Это еще не все». «Не все?» — вскрикнула финбах «Нет, так... это волшебно!» «Будет пятое ограбление, и я знаю где». — Ну и где же? — Пушкин уверенно показал на точку недалеко от Кремля. — Вот здесь. Михаил Аркадьевич понял, что его провели, над ним посмеялись, и вообще только зря он потратил драгоценное время. Он потерял интерес к карте и плюхнулся в кресло. — Раз драгоценный Пушкин мой! Это ерунда! — строго сказал он наоборот математически все сходится -те ма те по слогам повторила финбах да неужели смотрите все гостиницы первого класса большие много народу во всех проживают богатые гости все находятся в небольшом круге для наглядности пушкин начертил его на карте В него как раз попадает славянский базар, где и будет следующее ограбление. Свежи фантазии, довериться с трудом. Предположу, что сегодня или завтра. Ну, это еще бабушка пополам наломала, веско заметил Михаил Аркадьевич. Оставьте свою математику, Пушкин, ну, поймаем мы одну воровку, а остальные... «Нет остальных», — ответил Пушкин. «Она одна». «Да как же одна? У вас даже рисунки разные!» «Это одно лицо, Михаил Аркадьевич. Только разные прически и цвет волос. Гипотезу проверил и доказал сегодня утром. Зарисовал описание прически, а к нему все то же лицо. Пострадавший, не опознав предыдущие рисунки, сразу же узнал обманщицу». Может, он и к себе домой уедет? С надеждой спросила финбах Он чиновник городской управы. Лилюхин только присвистнул. До «Да наших добралась. Нехорошие дела, ой, нехорошие. Между тем и финбах стремительно думал: Умения молодости, которые помогли ему в раскрытии 33 выдающихся дел, включая кражу из государственного банка 120 тысяч рублей, работали на полную катушку. «Пушкин, Пушкин вы мой!» — вдруг сказал он. «Выходит, что у нас под носом не мелкие воровки, а одна умная и талантливая аферистка». «Гений в своем роде», — добавил Лилюхин. Пушкин выразил согласие молчанием. Если же поймать талант в юбке и с разными париками, продолжила Фенбах, ощущая с радостью, как луч спасения блеснул в кабинете. Ее вполне можно счесть за королеву бриллиантов. Да уж, лучшей кандидатуры не сыскать, сказал Кирияков, чтобы не выпасть из такой интересной дискуссии. Тогда и карты на руки, радостно закончила Фенбах. «Ловите ее, Пушкин, ловите!» «Пусть Василий Яковлевич или Леонид Андреевич в засаде посидят», — Пушкин опять зевнул. «Портрет есть, место мы определили, деться и некуда». «А вы-то чем так заняты?» — ласково поинтересовался Михаил Аркадьевич. «А мне что-то лень» финбах одобрительно кивнул, готовясь обрушить порцию молнии на голову ленивого гения. Но молнии остались в колчане. В дверь заглянул запыхавшийся городовой. «Прошу прощения, господин Эффенбах. Господин Пушкина срочно требуют». «Куда требуют, Макаров?» «В Славянский базар». Михаил Аркадьевич был сражен скоростью исполнения предвидения. «Или пророчества». Или вещего сна. Да как угодно. Что случилось? Обокрали кого-то? Я не могу знать, господин Пристав требует прибыть немедля. Городовой тяжко выдохнул. Господина Пушкина, значит, непременно. Взгляды обратились к пророку от сыскной полиции. Эфенбах вышел из-за стола и торжественно возложил ему ладонь на плечо, как в темном средневековье монарх посвящал голодранца в рыцари. — Провидец раздражайший мой, сам напророчил, сам и расследуй. По делам тебе и будет. Пушкин подавил отчаянный зевок. — Может, лучше Василий яклич сходит? Лилюхин сделал вид, что оглох и ослеп одновременно, только крепче прижал к груди папки. Эфенбах легонько похлопал по спине, так выпроваживают засидевшегося гостя. «Торопись, Пушкин, судьба тебя ведет. Пролетки не дам, так добежишь. Как говорится, ноги рукам не помеха». В каком словаре Михаил Аркадьевич раздобывал задиристые поговорки — Пусть останется маленькой тайной. Девять. От полицейского дома до Никольской улицы минут 15 неторопливого шага по Тверской. А торопливого, каким припустил городовой, не более 10. Бег по улицам, особенно заснеженным, Не был любимым развлечением Пушкина. Он предпочитал прогулку или спокойную езду. И вовсе не из телесной слабости, а потому что привык действовать рационально, с наименьшей затратой сил. Как и должен поступать человек математического склада ума. Чтобы не делать лишнего и бесполезного, чего с избытком бывает в полицейской работе. Он тщательно создавал себе репутацию лентяя и бездельника. Настолько тщательно, что в это поверили. Только финбах пока еще сомневался. Пустить пыль в глаза опытному сыщику, хоть и заплывшему жирком от спокойствия московской жизни, Пушкину не удалось. Но он не оставлял надежды. Входа в славянский базар поджидал городовой из участка, которого Пушкин знал в лицо, но не помнил фамилию. Городовой козырнул и просил следовать наверх. Постовой, которого послали в сыскную, остался приходить в себя на морозе. В холле гостиницы ничего не указывало на громкое происшествие, ради которого следовало бежать, сломя голову. Не сновали газетные репортеры, Не собралась толпа зевак, не было криков или стонов. Напротив, в холле царили мир и умиротворение. Лишь два-три постояльца развернули газеты, над которыми велись папиросные дымки. Портье сосредоточенно изучал гроз сбух, не проявив интереса к господину, которого вел городовой. Пушкина провели на второй этаж. Свернув с лестницы, он приметил господ в гражданских сюртуках, которые о чем то весело болтали у открытой двери номера. С виду они казались постояльцами, которые зацепились языками в коридоре. Пушкина заметили и приветливо помахали, словно приятелю, который опоздал на дружескую пирожку. «А вот и вы», — сказал тот, что был повыше, пожимая ему руку. «Хотел благодарить вас, дорогой пристав», — ответил Пушкин, сжимая его ладонь. «За что же, дорогой сыщик?» «Прислали с утра пораньше подарочек». Чиновник городской управы прибегал. «Так мы всегда рады помочь сыску», — отвечал Свешников с открытой улыбкой. Среди приставов московской полиции он был одним из немногих, кто не имел армейского звания, а служил по гражданскому ведомству в чине надворного советника что не мешало ему командовать городским участком, отвечавшим за приличный кусок центра Москвы. «Вот вас, Богдасевич, я рад видеть», сказал Пушкин, здоровый с суховатым господином, лицо которого было изъедено оспинами. В руке его болтался потертый саквояж, как и полагалось участковому доктору. «Зачем вам понадобилась моя скромная персона? Неужто сами кражу раскрыть не можете?» Свешников только рукой махнул. «При чем тут кража, Пушкин? О чем вы? Вы же любитель всяких редкостей. Еще благодарить будете. Вам сюрприз». «И где же?» «В номер загляните. Там за Рембо протокол составляет. Вам не помешает». «Интригу плетете, господин пристав. «Наслаждайтесь, друг мой». «Считайте презентом, за этого жулика из управы!» И Свешников вежливо приоткрыл штору бордового шелка, прикрывавшую дверной проем. Старший помощник пристава Заремба оглянулся на вошедшего, кивнул и принялся дальше строчить на походной конторке, макая перо в чернильницу-непроливайку. Столешников не обманул. Зрелище предстало необычное в огромные окна выходившие на никольскую лилось достаточно света в гостиной хватило места чтобы переставить стулья и стол к дальней стенке. ковер с которого убрали мебель был аккуратно скатан в трубу прямо на дубовых половицах паркета жирными меловыми линиями была выведена затейливая геометрическая фигура. Тот, кто рисовал старался вести линии прямо. Но рука дрожала, образуя волны или неровности. Узнать в рисунке магический пентакль смог бы и гимназист с двойкой по геометрии. Пятиугольную звезду заключили в круг. Там, где окружность пересекалась с лучами звезды, были выведены пять каббалистических знаков. Размер рисунка позволял поместиться внутри взрослому человеку. Меловые линии правого луча были смазаны, как будто по ним шаркали ногами, впрочем, пентакль был цел, хоть и кривоват. Рисунок на полу дополнялся особым антуражем. По углам звезды были аккуратно расставлены огарки черных свечей, догоревших до паркета. Один огарок был маленько сдвинут. Это было лишь прелюдией. Вокруг Пентакля виднелись густые пятна, похожие на засохшую кровь. То, что эта кровь, была наименьшей загадкой. В перекрестии меловых линий лежало тело черного петуха с неумело отрезанной головой, которая упиралась клювом в грудь. Вероятно, лишившись головы, петух так огорчился, что стал бегать кругами, как это принято у петухов с отрубленной головой щедро разбрызгивая свою кровь. Напакостить как следует ему не дали. В серебряном кубке темнела обильная лужица крови. Рядом с кубком валялся охотничий нож с серебряной рукояткой, которым несчастную птицу почти обезглавили. Как не любили в Москве бульон из петушиных гребешков, ради черного Петьки пристав свешников с места бы не двинулся. Полицейский протокол за Рембо составлял по причине нахождения в номере еще одного мертвого тела — человеческого. Тело лежало на спине поблизости от Пентакля, подвернув ноги под себя. Каждому полицейскому известно, что такая поза образуется, если человек упал, стоя на коленях. Тело принадлежало мужчине, по виду не старше 30 и не младше 23 лет — с курчавыми волосами и гладко выбритым лицом. Глаза недвижно смотрели в люстру, блестевшую хрустальными огоньками. Рот широко раскрыт, на лице виднелась нездоровая бледность. Что трупу простительно. Мужчина был босс, из одежды только кальсоны и длинная ночная рубаха, запачканная бурыми пятнами на животе и рукавах. Огнестрельных следов или резанных ран На первый взгляд незаметно. Пушкин спросил разрешения осмотреться. Заремба предоставил полную свободу. Место происшествия чиновника участка интересовало мало. Первым делом Пушкин присел над трупом и рассмотрел руки. Пальцы на правой согнуты птичьей лапкой, будто старались поймать что-то. Направление указывало на консоль, на какую обычно ставят вазу или цветок в горшке. Вместо украшений на ней стоял аптечный пузырек темного стекла. Наклейка указывала, что в нем содержится тинктура валерианы. Стеклянная пробка была на месте. Стараясь не нарушить фигуру пальцев покойника, Пушкин чуть приподнял его руку. На подушечках указательного большого и среднего виднелись белые следы. Как бывает, когда держит кусочек мела. В основании указательного пальца кожу прорезали глубокие бороздки, ногти были чистыми. Вернув руку в исходное положение, Пушкин вытащил платок темно-голубого шелка с вышитым вензелем АК, подарок любящего сердца и легонько провел по коленям жертвы. На платке остались белые крошки. Стряхнув платок, Пушкин оставил труп в покое. Искать одежду погибшего нужды не было. Брюки, рубашка, жилет с золотой цепочкой и пиджак, аккуратно сложенные и развешенные, находились на ближнем стуле. По-хозяйски проверив его карманы, Пушкин вынул портмоне, набитое сотенными купюрами, Простой носовой платок без вензелей и смятую квитанцию из аптеки. Кошелек Пушкин положил на конторку перед Зарембой. Чиновник только покривился, дескать, мелочь, не стоящая внимания. И так все понятно. Подхватив пузырек, Пушкин спросил, зафиксирована ли вещь в протоколе, можно ли взять на время. В Зарембе всё было настолько безразлично, что он согласился бы отдать из номера всю мебель. Более не отвлекая чиновника от важного дела, Пушкин отправился на осмотр. Обошел номер, заглянув в спальню и ванную комнату. Кровать не смята и даже не раскрыта, в ванне сухо. Удобствами номера не пользовались. Из дорожных вещей нашлась только плетеная корзина с петушиными перьями на дне. Беглый осмотр открыл, что в номер, кроме главной, ведут еще две двери – Одна была она крепко заперта и, судя по всему, соединялась с соседним номером, как часто бывает в старых гостиницах. Пушкин нагнулся и провел пальцем под дверной щелью. На подушке осталась полоска пыли. Открыв другую дверь, найденную за драпировкой, Пушкин обнаружил лестницу, которая, судя по соблазнительным запахам, вела в ресторан. Он не поленился спуститься и оказался в узком коридоре, из которого можно было сразу попасть в главный обеденный зал. Пушкин только заглянул в зал и тут же отпрянул. Попасть на глаза Ангелине, а потом вырываться из ее щедрых объятий, казалось лишним испытанием. Никем не замеченный, Пушкин вернулся в номер и вышел к приставу с доктором, у которых темы для болтовни не заканчивались. «Ну как, сюрприз не подкачал?» Свершников игриво подмигнул. Пушкин обратился к Богдасевичу. «Время смерти удалось установить». «Что бы я здесь делал?» — ответил доктор. «Лежит более 12 часов». «То есть около девяти часов вчера вечером?» «Наверняка». «Причина смерти?» «Пушкин, да вы что?» — пристав удивился искренне. «Так ничего и не поняли?» «Ну и ну! И где же ваша хваленая прозорливость?» «Прозорливость спит». «Естественная смерть, конечно!» Победным тоном закончил Свешников. «Господин решил поиграть в чернокнижника, не справился с ночными страхами и помер. Все, конец представлению». «Какие факты на это указывают?» Пристав и Богдасевич обменялись понимающими взглядами оба хмыкнули послушайте пушкин поверьте мне как доктору господин умер от сердечного приступа спазм и нет человека у него слабое сердце внешние признаки сердечной болезни на лицо не успел выпить настойку валерьяны да она и не помогла бы константин владимирович об вас не смущают некоторые странности Пристав хотел отшутиться, но выражение лица Пушкина к этому не располагало. «Петух без головы?» — спросил он. У жертвы снят перстень, но при этом кошелек полон сигнаций. золотые часы на цепочке и обручальное кольцо не тронуты. Свешников совсем перестал улыбаться. «Откуда узнали про перстень?» Боростки на указательном пальце правой руки глубокие. «Носил, не снимая. Быть может, семейная реликвия?» «Ну, допустим, и что?» «С жертвой... Кстати, как его фамилия?» «Э, «В книге регистрации чернильное пятно», — ответил пристав. партия Растяпа». «Удачное совпадение. Важно другое. Этот господин не был один в номере. С ним был кто-то еще». Вот теперь пристав насторожился. «Только ваше предположение», — сказал он резко. «Стол настолько тяжелый, что погибшему с его комплекцией не передвинуть его к стене. Тяжелый ковер одному трудно закрутить. Коридорного для такой затеи звать глупо, значит, был кто-то еще». «Ну, это уж вы фантазируете», — сказал не слишком уверенно Свешников. Коридорной с половым никого не видели, да и дверь в номер была не заперта. Вторая дверь ведет прямиком в ресторан. Вошел и вышел, никто и не заметит. Точно фантазии. Может, и птицу не он резал? Спросил доктор. Несомненно, он. Петух вам доложил. Богдасевич ухмыльнулся меткой шутки пристава. Вы правы. «Петух», — сказал Пушкин, — «вернее, то, что вырвался и бегал без головы. Господин не умеет птичку резать, забрызгался до неприличия. После смерти петуха произошло что-то еще». Свешников подмигнул доктору. «Магическое! Явился дух отца Гамлета!» Пушкин не улыбнулся. Господин полз из Пентакля на коленях. «С чего взяли?» Кальсоны, запачканы мелом, полз к пузырьку с валерьяной. «Ну так верно!» — обрадовался свершников. «Мы же говорим вам с доктором. У него сердце прихватило». «Его что-то сильно напугало», — сказал Пушкин. «У меня нет ни одной гипотезы, что это могло быть». «Что не говорите, а это смерть от сердечного приступа». Так веско сказал Богдасевич, как будто заранее отвергал возможные сомнения. «С медициной не спорю», — сказал Пушкин. «Но это неестественная смерть». «А какая же?» «Убийство, Константин Владимирович. Заявляю официально от имени сыскной полиции. Раз вызвали, вынужден занести в протокол». Свешников приложил ладонь к груди, где под гражданским сюртуком у него билось сердце. В общем, довольно порядочное для полицейского сердце. С грешками, конечно, но у кого их нет. «Благодарю, господин Пушкин. Я вас развлечься позвал, а вы мне такой подарочек». «Ничего, господин Пристав, вскрыть и все расставят по местам», — уверенно сказал Богдасевич, Фантазии разлетятся. «Буду рад, господа. В одном вы правы». «Наконец-то!» — облегченно вздохнул Свешников. «А в чем мы с доктором правы?» Убитый принял участие в магическом ритуале, который кончился насильственной смертью. С досады пристав даже плюнул на ковер гостиницы. «Вот и делай добро людям!» «Желаете сами провести розыск?» — спросил Пушкин. «Нет уж. Раз намутили, будьте любезны копаться», — ответил Свешников. «Пока скальпель Богдасевича не призовет вас к ответу. Алексей, может, не стоит так утруждаться из-за приезжего?» «Он москвич. Да с чего взяли?» «В номере нет ни одного чемодана. В Москву так не ездят». Пристав хотел что-то возразить, но веского слова не нашлось. А припираться с Пушкиным просто так бесполезно. Свешников знал, что у того на все найдется ответ. Не совладаешь голыми руками. «Господин Пристав, нельзя ли сфотографировать место преступления?» «Можно, господин сыщик», — радостно ответил Свешников. «Но только в Петербурге» у нас в москве полицейских фотографов еще не имеется да и к чему все друг друга и так знают убитого не знаете не мелочитесь пушкин сыщик вынул блокнот для эскизов но передумал и спрятал в карман как прикажете «Ну что возмутитель спокойствия подвести вас до сыска Свешников был благодушен и не злопамятен и уважал умение Пушкина находить преступников ловко и просто, будто в воду глядя. «Благодарю, Константин Владимирович, у меня тут еще дела». «Может, вниз спустимся? Поздний завтрак до журавлей? Угощаю!» «Нет», — слишком резко ответил Пушкин, — «я сыт, и времени в обрез. Номер прошу опечатать». С этим он торопливо пошел к лестнице. Нельзя же объяснить, к чему может привести его появление в зале ресторана. Ангелина общественных приличий не признает. Свешников приятельски ткнул доктора. Со вскрытием не подкачаешь. Хочется утереть нос этому умнику. Он человек дельный и даже талант, но тут честь нашего участка. Богдасевич и бровью не повел. Не извольте беспокоиться, господин пристав. От моего скальпеля еще никто не уходил, — ответил он, поглаживая кожу докторского саквояжа.